очнулся в каком-то темном и тесном металлическом ящике. Судя по тряске и запаху бензина, его засунули в багажник машины. Руки были связаны за спиной, ноги – по лодыжкам, а рот ему заклеили липкой лентой. Кикаха потел от жары, но воздуха в багажнике хватало. Машина поднялась по пологому склону и остановилась. Мотор заглох, дверцы хлопнули, и когда из салона вышли люди, багажник немного качнуло на рессорах. Крышка над головой Кикахи поднялась, и он увидел четверых мужчин, среди которых узнал из своего похитителя. Вытащив Кикаху из багажника, они вынесли его из гаража. Внутренняя дверь вела в широкий коридор, который переходил в большую комнату, покрытую коврами и обставленную роскошной мебелью. Следующий коридор заканчивался просторным залом с высоким потолком. Кикаха увидел громадную хрустальную люстру, паркетный пол с черно-белым рисунком, резную мебель из красного дерева и картины, которые выглядели как полотна старых мастеров. Его усадили в большое кресло с высокой спинкой, развязали ноги, а затем один из мужчин приказал ему встать и следовать за ним. Второй охранник подталкивал Кикаху в спину. Предмет казался твердым и очень острым, Его подвели к ничем не приметной двери под лестничной клеткой и, спустившись по 12 ступеням, Кикаха попал в небольшую комнату. Мебели здесь почти не было, а половину противоположной стены занимала массивная железная дверь, которая, как он понял, вела в тюремную камеру. Так оно и оказалось, хотя камера во многом походила на вполне обычную уютную комнату. Ему развязали руки и сорвали с губ липкую ленту. Охрана работала быстро и профессионально. С пальца сняли кольцо-излучатель и из с кармана рубашки забрали авторучку-лучемет. Пока за ним приглядывал здоровяк-похититель, остальные, разорвав рубашку и нижнее белье, раздели Кикаху до догола. В поисках оружия они осмотрели и прощупали тело пленника, но так ничего и не нашли. Понимая, что любое сопротивление бесполезно, Кикаха молча подчинялся приказам. Его все время держали на прицеле, за каждым движением наблюдали четыре пары глаз. После тщательной проверки один из охранников защелкнул на его лодыжках кольцо, от которого тянулась длинная цепь. Второй ее конец крепился к кольцу, наполовину вмурованному в стену. Несмотря на толстые звенья, цепь казалась довольно легкой, а ее длина позволяла передвигаться по комнате в любом направлении. Увидев, что Кикаха рассматривает цепь, его похититель улыбнулся. «Да, она легка, как паутина, но крепка, как оковы, державшие фенрира», – произнес он. «Я Локи, а не фенрир», – ответил Кикаха, одарив собеседника свирепой улыбкой. Мужчина не ожидал, что пленник поймет его намек на великого волка древненорвежской Эды, и Кикаха пожалел о своих словах. Ему следовало притвориться невежественным и недалеким человеком, «Чем меньше уважения испытывает к тебе тюремщик, тем больше шансов сбежать». Но, глядя на это самодовольное лицо, Кикаха просто не мог удержаться от ответа. Рослый мужчина поднял брови и с удивлением воскликнул. «Ах, вот как! А ты помнишь, что случилось с Локи?» «Но я еще и Логи!» – ответил Кикаха. Решив, что такой разговор к добру не приведет, он замолчал и выжидающе посмотрел на своего похитителя. Теперь этот человек казался уже не таким молодым. На вид ему было около 30. В голосе чувствовались угрюмые и властные тона. Большие красивые глаза, обрамленные густыми, густыми ресницами, сияли зеленью весенней листвы. Лицо казалось знакомым, но Кикаха мог поспорить, что никогда его прежде не видел. Мужчина махнул рукой, и остальные покинули комнату. Он закрыл за ними дверь, а затем присел на краешек стола. Стол, как и вся мебель в этой комнате, крепился к полу большими болтами. Какое-то время мужчина сидел, покачивая ногой, и увлеченно рассматривал пистолет, который лежал у него на коленях. Тот выглядел как обыкновенное оружие и совершенно не походил на газовый пистолет и замаскированный лучемет. Однако Кикаха сомневался, что это просто огнестрельное оружие. Он сел на стул и замер в ожидании. Такая позиция позволяла надзирателю смотреть на пленника сверху вниз, но Кикаха относился к вопросу относительно местоположения довольно спокойно и не считал его каким-то психологическим преимуществом. Минуту или две мужчина бесстрастно разглядывал Кикаху, и тот беззаботно насвистывая отвечал ему тем же. «Я слежу за тобой уже второй день», – внезапно сказал похититель, «но ты по-прежнему остаешься для меня загадкой. Позволь представиться, я рыжий орк». Кикаха открыл рот и удивленно заморгал. Мужчина улыбнулся. «А заговор кого ты меня принимал?» «За властителя, который застрял в этой вселенной и не может вернуться в свой мир», ответил Кикаха. «Так значит, существует не только две земли, но и два рыжих орка». Потеряв часть своей улыбки, мужчина вскричал. «Нет, орк один, и это я, рыжий орк, тот другой, самозванец, подлый захватчик». «Я расслабился всего лишь на миг, и он воспользовался этим. Но мне удалось скрыться, и раз уж ему не удалось расправиться со мной, я предам его самой лютой смерти. Это моя вселенная, и она навсегда останется моей!» «А кто он, этот другой?» – спросил Кикаха. «Я думал...» «Впрочем, он никогда не называл себя, и, возможно, намеренно водил меня в заблуждение». «Значит, он выдавал себя за рыжего орка?» «Так я и думал...» Его зовут Уртона, и ему когда-то принадлежал меняющийся мир. А потом эта сучка Вала, моя племянница и настоящий дьявол в юбке, вышвырнула его прочь из той вселенной, и он бежал сюда, в мой мир. Мне доложили о том, что какой-то властитель прошел через врата в Европу. Так и не узнав, кто это такой, я выслеживал его пару сотен лет, а потом махнул на розыске рукой. Он мог уйти из земли через неизвестные мне врата, его могли убить, да мало ли что могло случиться. И когда прошло тысяча лет, я забыл о нем. А Уртона затаился. Все это время он искал меня, и десять лет назад ему удалось найти мою крепость. Он годами следил за людьми, которые имели доступ во дворец. По крохам, по отдельным словам, он ознакомился с моей системой защиты, а затем нанес коварный и неожиданный удар. Я проявил беспечность, но мне удалось уйти, хотя все мои лучшие слуги и телохранители полегли один за другим. Уртона захватил власть над землей. Он взял под свой контроль планетарные механизмы и обрел неимоверное могущество. Никто не мог бы помешать ему, и с тех пор никто ему ни в чем не отказывал. В принципе, я сам виноват в его молниеносной победе, Лишь несколько слуг знали меня в лицо, и, уничтожив этот десяток людей, Уртона спокойно отдавал приказы от моего имени. Остальные слепо подчинялись тому, кто сидел на престоле. Они не знали ни лица, ни настоящего имени своего владыки. И я не мог пойти к людям, которые когда-то выполняли мои приказы. Я не мог сказать им «Вот ваш настоящий властитель, подчиняйтесь мне и убейте этого глупца, который теперь командует вами». Они пристрелили бы меня, посчитав самозванцем и врагом их хозяина. А я догадываюсь, что Уртона дал им полное описание моих примет. Пока мне приходится скрываться, как это делал раньше Уртона. Но мой удар будет точным и окончательным. Я верну себе былое могущество, и земля снова будет моей. Он замолчал и выжидающий посмотрел на пленника. Возможно, рыжий орк хотел услышать слова, пронизанные ужасом и благоговением. Но Кикаха не стал ублажать его амбиции. Я понял, что Уртона, захватив планетарные механизмы, стал владыкой обеих планет. Или такие механизмы есть на каждой Земле? Этот вопрос застал Орка врасплох. Он удивленно взглянул на пленника, и его лицо покраснело. «А тебе-то что до этого?» «Просто я подумал, что ты мог бы удовлетвориться властью над другой Землей. Зачем тебе этот безумный и оскверненный мир?» Судя по тому, что я здесь увидел, планета обречена. Люди превратили воздух в яд, а моря и океаны – в сточные ямы. В любую секунду они готовы сойтись в жестокой атомной войне и уничтожить жизнь на всей Земле. Но ты спокойно позволил им дойти до такого состояния. Значит, тебе плевать на этот умирающий мир. Так почему же ты не отдашь его Уртоне? Уйди на вторую Землю и живи, как тебе хочется». Кикаха немного помолчал, а затем спросил, «Неужели эта вторая Земля в таком же плохом состоянии, как и первая?» Лицо рыжего орка приобрело нормальный цвет. «Нет, с другой все не так уж и плохо», – ответил он со смешкой. «Она прекрасна, как сказка, хотя обе планеты начинали в одних и тех же условиях. А я смотрю, леблябий ты совсем не знаешь властителей, иначе ты не предложил бы отказаться от целого мира». «Я знаю их достаточно», — ответил Кикаха. «Но даже властители меняются к лучшему, и мне казалось...» «Да, я не вмешивался в дела людей», — оборвал его орк. «Лишь несколько раз мне пришлось применять силу для своей защиты, но я никогда не кривил душой. Если эта планета задохнется от вони и погибнет из-за глупости ее обитателей, я и пальцем не шевельну, чтобы предупредить катастрофу». «Люди могут разнести ее в клочья своими бомбами и дубовыми лбами, но, уверяю тебя, все это произойдет без моего участия. Я не собираюсь влиять на ход естественного развития того или иного мира. Впрочем, ты не ученый, и тебе не понять такой концепции, как чистота эксперимента. Но на протяжении нескольких тысячелетий ни один из моих поступков не помешал крупномасштабным явлениям социальной жизни». «Вот почему я убиваю всех, кто проникает в мои вселенные. Они могут вмешаться в эволюционный процесс и нарушить ход глобального эксперимента». «Лично мне это и даром не надо», – возразил Кикаха. «А Вольфу, Анане и Хрисииде тем более. Мы просто хотим вернуться в свои миры, но сначала нам надо убить звонаря. Поверь, мы пришли на Землю только для этого». «Неужели ты действительно думаешь, что я тебе поверю?» – с усмешкой спросил Орк. Кикаха пожал плечами. «Мне не незачем лгать, но я не жду от тебя доверия и помощи. Страх потерять бессмертие лишает властителей разума, и только некоторые из вас способны воспринимать реальность такой, какой она есть». Рыжий орк встал со стула. «Ты будешь моим пленником, пока я не выловлю остальных и не уничтожу Уртону, а потом я решу, что с тобой делать». Кикаха знал, что он имеет в виду ужасные и изощренные пытки, Но такое окончание их встречи ему не понравилось. В какой-то момент ему хотелось рассказать орку о роге Шамбаримена, который они принесли с собой на землю. В крайнем случае инструмент можно было обменять на свободу и жизнь, но Кикаха отказался от этого замысла. Услышав о роге, орк дознался бы и до всего остального. Пытки и наркотик подействовали бы безотказно. «Ты еще не убил звонаря?» – на всякий случай спросил Кикаха. Властитель улыбнулся и покачал головой. Он буквально сиял от самодовольства. «Я решил в случае необходимости припугнуть ему Пусть знает, что и у меня есть свой козырь. Если он не уберется из моего мира, я выпущу звонаря на свободу, а страшней угрозы для властителей не придумаешь. Неужели ты это сделаешь? Чего же стоят твои слова о невмешательстве в эволюционный процесс?» «Если моя гибель будет неизбежна, и я увижу над собой длань смерти, клянусь, я сделаю это. А почему бы и нет? Какое мне дело до этого мира, если моя жизнь подойдет к концу? По крайней мере, люди получат хороший урок». Тикахе хотелось задать тысячу вопросов, но его любопытство осталось неудовлетворенным. Рыжий орк подошел ко второй двери и открыл ее. Натянув цепь, Кикаха попытался заглянуть в коридор, но дверь захлопнулась, и он ничего не увидел. И тогда на него нахлынули тяжелые мысли. Кикаха вспомнил свои хвастливые слова о том, что он может убежать из любой тюрьмы. Пока ему это действительно удавалось, но он знал, что однажды тюремная клетка может оказаться без выхода. Осмотрев камеру, Кикаха оценил заботу своего хозяина. Объективы и электронные датчики фиксировали каждое движение. Подступы к комнате охраняли люди орка. На ноге болталась прочная цепь, которую невозможно разорвать руками. Кроме того, по ней могли пропустить ток или какие-нибудь импульсы, которые парализовали быстроптивого пленника или наказали его болью за плохое поведение. Кикаха еще раз осмотрел цепь и решил не принимать чужих слов на веру. В течение получаса он растягивал ее. Перекручивал звенья, скрипел зубами от усилий, но его попытки ни к чему не привели и, вероятно, здорово позабавили наблюдателей у мониторов. Прекратив буянить, он посидел на унитазе, лег на сафу и немного поразмышлял о своем печальном положении. Несмотря на отсутствие одежды, он не испытывал никаких неудобств. Тикаха расслабился и закрыл глаза. Теплый воздух и почти незаметный сквознячок напоминали ему о прогретых солнцем прериях. Он хотел подумать о плане побега, но далекий гул безуньего стада унес его в зеленые просторы глубокого сна. Когда он проснулся, в комнате ничего не изменилось. Все та же температура воздуха и тот же ровный свет без видимого источника. Сев на сафу, Кикаха увидел поднос, заполненный блюдами, чашами и столовыми приборами. Поднос стоял на небольшом деревянном столе с тонкими изогнутыми ножками. Кикаха удивился. Неужели он проспал появление постороннего человека? Как он мог не услышать шагов и звона посуды? Хотя, возможно, его усыпили наркотиком. И все же более вероятным казалось то, что в деревянный стол вмонтированы врата. Увидев, что пленник заснул, охранники у мониторов подали сигнал на кухню и оттуда через врата в камеру отправили поднос. Кикаха с жадностью набросился на еду. Столовые приборы оказались сделанными из дерева, а блюда и чаши, стилизованные под осьминогов, дельфинов и омаров, из олова. После обеда он около часа прогуливался по камере, волоча за собой цепь. Ему не давали покоя врата, вмонтированные в стол. Кикаха пытался придумать для них какое-нибудь оригинальное применение. На исходе часа, повернувшись лицом к столу, он заметил, что поднос исчез. Его догадки подтвердились. Поверхность стола представляла собой створки врат. Поднос прошел через врата совершенно беззвучно. Властители прежних дней решили проблему треска и шумов, которые сопровождали внезапное исчезновение предметов. Прежде на месте переносимой материи создавался вакуум, в который втягивался воздух, что вызывало неприятные хлопки, потрескивания и щелчки. Боже, устройства в стали оборудовать компенсирующими приспособлениями, которые включали одновременную подачу воздуха на обоих концах резонансного канала. Примерно через час в камеру вошел Орк. Он воспользовался той же дверью, через которую выходил. Его сопровождали двое мужчин. В руках одного из них Кикаха увидел шприц. Оба мужчины носили шотландские юбки. Первый из материалов красно-черную клетку, второй из белого полотна, расшитого черными осьминогами с большими голубыми глазами. Кроме юбок, кожаных сандалий и бус на них ничего не было. Темнокожие лица имели явные средиземноморские черты, хотя во многом и напоминали индейцев. Длинные черные волосы были заплетены в две косы, одна из которых была закинута за спину, а другая уложена кольцами у правого виска. Орк заговорил с ними на каком-то неизвестном диалекте. Из-за их резких гортанных звуков речь казалась похожей на еврейский или арабские языки. Однако познания Кикахи не позволяли судить об этом с твердой уверенностью. В то время как первый слуга отошел в сторону и прицелился в Кикаху из арбалета, второй приблизился к пленнику с другой стороны. Орк сказал, что инъекцию Кикахи сделают обязательно, а в случае сопротивления всадят шприц прямо из арбалета, и боль при этом будет очень сильной и продолжительной. Бунтовать не имело смысла, и Кикаха подчинился силе. После укола он чувствовал себя вполне нормально, но отвечал на вопросы Орка без малейшего колебания. Мозг функционировал с необычайной ясностью. Фразы сплетались в четкий и обстоятельный рассказ. Кикаха просто не мог сопротивляться и выкладывал орку все, о чем бы тот ни спрашивал. И все же ясность мышления удержала его от упоминаний о Роге Шембаримена. Орк о нем не спрашивал, да у него и не было причин для расспросов. Он даже не подозревал, что эта ценность так долго находилась в руках Джадавина. Однако вопросы властителя открыли многое из того, о чем Кикаха предпочел бы умолчать. Орку узнал о его жизни на земле до той ночи, когда Пол Янус Финниган перенесся из Блумингтона в многоярусный мир. Он узнал о яркой и героической судьбе Кикахи, о славном рыцаре Хорсте фон Хорстмане и дюжине других исторических персонажей. А потом последовал рассказ о Вольфе Джадавине и прекрасной Хрисииде, о банане и вторжении черных звонарей, о жестокой битве с враждебным разумом и последующих приключениях на земле. «Допустим, я отпущу тебя и твоих друзей в мир Джадавина», задумчиво произнес Рыжи «Но не захочешь ли ты снова вернуться на Землю? Покажи мне мертвого звонаря, и я поглянусь забыть об этой планете», ответил Кикаха. «Ммм, однако твой многоярусный мир действительно красив. Я всегда считал Джадавина способным творцом. И думаю, его планета могла бы стать жемчужиной моих владений». Этого Кикаха и ожидал. Заметив его разочарование, рыжий орк улыбнулся. «Скажи, Финниган, что бы ты сделал день или два назад, если бы у тебя имелся адрес моей бывшей крепости? Я имею в виду дворец, где теперь обитает Уртона». «Я отправился бы туда и убил тебя или Уртону», — ответил Кикаха. «Где-то там находятся Анана, Хрисиида и Вольф. Я спас бы их, и мы снова занялись бы поиском звонаря, а убив его, вернулись бы в мой мир, вернее, в мир Вольфа». Орк задумчиво посмотрел на него и зашагал по комнате. Внезапно он остановился, повернулся к Икахе и улыбнулся, словно его осенила какая-то блестящая идея. «Судя по твоим словам, ты очень ловкий и изобретательный человек», сказал властитель. «Такой ловкий, что я иногда воспринимаю тебя как равного, а не земляшку Леблябия». «У Ананы есть сумасшедшая идея, что я сын властителя», – ответил Кикаха. «По правде говоря, она уверена, что я твой сын». «Что?» – переспросил орк и, внимательно посмотрев на своего пленника, захохотал. «Хорошая шутка», – сказал он, наконец, утирая слезы. «Я не смеялся, так уже... Впрочем, неважно. Так ты действительно считаешь себя моим сыном?» «Не я», – напомнил Кикаха. «Так думает Анана». «Она находит в этом оправдание своей любви к леблябию. Если бы я оказался наполовину властителем, она считала бы нашу связь менее позорной для себя. Но, по моим оценкам, возможность такого события очень невелика». «У меня нет никаких детей», – сказал Орк. «Я старался не вмешиваться в ход эволюционного процесса на Земле. Хотя, конечно, один-два ребенка не вызвали бы большой разницы. Но ты можешь быть сыном другого властителя». «Однако о чем это я? Ты сбил меня с мысли. Ах да, я говорил о твоей ловкости. Если верить твоим словам, ты довольно верткий парень, и, возможно, я могу тебя использовать». Он снова замолчал, склонил голову на бок и, сцепив руки за спиной, зашагал по комнате. Вдруг орк остановился, взглянул на Кикаху и улыбнулся. «А почему бы и нет? Давай посмотрим, насколько ты хорош». В принципе, что бы там ни случилось, я ничего не теряю, а выиграть можно многое. Кикаха догадывался, что именно предложит ему властитель, и его догадка подтвердилась. Рыжий орк собирался сообщить ему адрес Уртоны и обещал доставить на место и снабдить эффективным оружием. Но потом Кикахе предстояло действовать на свой страх и риск. Властитель не сомневался, что пленник потерпит поражение, однако схватка могла отвлечь внимание Уртоны, и рыжий орк хотел использовать это обстоятельство в собственных интересах. «А еще мне не терпится посмотреть, как Леблябий будет завоевывать крепость властителя», – с усмешкой сказал орк. «Забавно, правда? Что ты будешь делать, если я добьюсь успеха?» – спросил Кикаха. «Это просто невозможно. Во всяком случае, мне не удалось проникнуть туда. Хотя, конечно, я еще и не пытался как следует. Но если ты по какому-то невероятному стечению обстоятельств добьешься успеха, а мне даже смешно об этом говорить, я позволю тебе и твоим друзьям вернуться в ваш мир, при условии, что и другие дадут мне слово никогда не возвращаться на мои планеты». Кикаха не поверил ему, но не счел нужным докладывать об этом орку. Выбравшись из камеры и получив свободу действий, пусть даже под пристальным наблюдением орка, он обретет возможность противостоять обоим властителям. Рыжий орк поднес губам устройство, прикрепленное к запястью, и что-то сказал на неизвестном языке. Через минуту в камеру вошел еще один человек. На его красной юбке была вышита черная птица, сжимавшая в когтях серебряную рыбу, Он принес какие-то документы, которые с поклоном вручил Орку и поспешно удалился. Властитель сел рядом с Кикахой. Документы оказались крупномасштабными картами центральной части Лос-Анджелеса. Орк очертил круг в районе Беверли-Хиллз. «Вот дом, где я жил когда-то. Теперь там обитает Уртона. В этом доме он держит Анану и твоих друзей». Когда Орк описал ловушки и защитные системы дома, Кикаха почувствовал себя менее уверенно. К тому же Уртона очевидно изменил расположение ловушек и дополнил их своими задумками. Но какой бы ни была конфигурация систем, они в основном остались прежними, поэтому Кикаха решил не отчаиваться. «Почему же ты сам до сих пор не напал на него?» «Я пытался», – ответил Орк. «Несколько раз». «Мои люди пробирались в дом, но потом я их больше не видел. Последний штурм провалился около трех лет назад. Если у тебя ничего не получится», – добавил он, – «я натравлю на Уртону звонаря. Но это плохая угроза. Уртона подумает, что у меня не хватит духу на подобный поступок». Судя по Тону, рыжий орк не верил в успех Кикахи. Властитель ехидно спросил о планах своего союзника, и Кикаха ответил, что за неимением таковых он начнет с импровизации. Тем не менее, ему хотелось узнать, может ли Орк каким-то образом исказить показания защитных систем и приборов обнаружения. Тот обещал подумать над этим вопросом. Потом Кикаха попросил антигравитационный пояс, и властитель поначалу ответил отказом. Он боялся, что уникальный прибор окажется в руках землян. «Риск тут небольшой», – возразил Кикаха. Вступив в схватку с Уртоной, я либо убью его, либо погибну сам. В любом случае поезд не попадет в руки посторонних. Если же прибором действительно завладеют земляне, ты или Уртона без труда вернете его себе, используя свою огромную власть и влияние. Я уверен, что властитель двух земель добудет поезд даже из сейфов ФБР. Разве это не верно? «Ты прав», — ответил орк, — «но поезд даст тебе большие возможности. И вместо того, чтобы напасть на Уртону, ты можешь попытаться удрать». «Нет, меня остановит только смерть. Я буду сражаться до последней капли крови или до победного конца». Орк удовлетворенно кивнул, и Кикаха понял, что наркотик правды все еще действовал. Властитель встал и сказал... «Я приготовлю все необходимое. Мне потребуется некоторое время, поэтому можешь отдохнуть или заняться тем, что тебе больше нравится. Будь готов к полуночи». Кикаха спросил, нельзя ли снять с него цепь. «Конечно», – ответил орк. «Тебе все равно отсюда не выйти. Цепь – это лишь дополнительная мера предосторожности». Один из вошедших охранников вытащил из кармана юбки небольшой цилиндр и прикоснулся им к кольцу, которое сжимало лодыжку Кикахи. Кольцо со щелчком разомкнулось и упало на пол. Орк вышел из комнаты, слуги последовали за ним. Дверь закрылась, и Кикаха остался один. Выполнив серию физических упражнений, он погрузился в размышления, из которого его вывело появление подноса с едой. После ужина Кикаха помылся, побрился и, сделав несколько растягивающих упражнений, отправился спать. Зная, что ночью ему потребуется вся его ловкость и быстрота, он не хотел растрачивать силы на волнение и бесцельную ходьбу от стены к стене.